«О делах так о делах», – с обзохом произнес Данила. Остальные не сразу догадались, с кем он разговаривает. «Ребят, только сразу хочу предупредить, что дело предстоит опасное». Друзья, не сговариваясь, кивнули. «Я не смогу вам всего рассказать». «Ну, как всегда», – протянул Тёма. «Пока не смогу, а когда закончим, то пожалуйста. Это для вашей же безопасности». Если кого-то схватят, мне бы не хотелось, чтобы у вас было что выпытывать. И вам не придется геройствовать. И у, у врагов будет меньше причин убивать вас. Данила не заметил, но на лице Кейна появилось насмешливо сочувствующее выражение. Он-то понимал, что там, куда они отправляются, не имеет значения, знаешь ты что-то или нет. Когда тебя выпотрошат досуха, сольют утиль. Если кого-то из них схватят, то считай не жилец. «Согласны работать на таких условиях?» – спросил после паузы Данила. «А то!» – тут же ответил Артем. «Согласна, согласна, продолжай!» – серьезно ответила Алаби. «Мы, то есть я и вы четверо, должны проникнуть во Владивосток». «Хо!» – удивился Тема. «Там есть такие сгнанники или изгои, в общем, сетевики, которые бьются на гладиаторских боях. Одного из них нам и надо умыкнуть». «Как это умыкнуть?» – спросил Никита. «Освободить с и увезти за пределы города». «Зачем?» «Это как раз то, о чем я пока не могу рассказать». «Хорошо, давай дальше». «В теории все просто. Начинается бой нужного нам сетевика. Мы», – Данил указал на себя и Ульяну, – «пойдем на него как зрителя». Тёма тоже будет в зале для подстраховки, на случай, если начнётся потасовка. «Чую, без неё точно не обойдётся», – вставил Артём. «Лаби будет ждать у выхода. Она заберёт сетевика и доставит его к границам города, где будет стоять транспорт. Об этом позаботится Догин. Мы четверо уедем на другой машине, а по пути объединимся, пересядем в арендованную тачку». Данила глядел друзей. «Всё ли понятно?» Теперь ты, Никита. Парень подобрался, точно готов был немедленно приступить к заданию. Сетевиком пока тот на арене. Управляет оператор. Удаленно. Сможешь перехватить сигнал и забрать управление? Ну или хотя бы заблокировать этот сигнал, чтобы мы могли увести его? Пока не уверен, начал было Никита. Нужно изучить систему, достать оборудование. Да конечно ты сможешь, Никитос, ты ж программист, встрял Тёма. «Артем, кончай балагурить!» – твердо произнес Данила, резану в друга взглядом, которого Тема раньше не видел. «Дело серьезное. Постарайся вникнуть!» «Понял, друг. Он действительно посерьезнел, даже стал хмурым. Это я от нервов, не обращай внимания». Данила кивнул. Друзья обсуждали предстоящее дело еще несколько часов, пока не начали клевать носами. Затем Лаби, Артем, Никита и Ульяна отправились в ближайший городок, чтобы заселиться в отель. А Данил и остальные остались ждать в автодоме.